Глава 50. -я. О свадебном переполохе и редких травах. Часть 2. Через 2 часа. Лесли. Остаток шоу прошел на удивление спокойно. Вначале я заподозрила неладное и предложила ректору еще раз просканировать подземелье. Вдруг мы что-то упускаем из виду. Но причина затишья оказалась намного проще. Артефакт, с помощью которого Айлих хотел подчинить принца, был одноразовым. А плести новый аркан советник не стал. Испугался ловцов, прибывших на место прорыва. Его опасения я понимала. Одно дело – активировать ему лет с помощью слуги и набросить поверх готового каркаса парочку рун. Другое – вырисовывать все с нуля, рискуя быть обнаруженным и навеки упокоенным». Но тот советнику вы не спешил и до конца эфира вел себя тише мыши, приветливо скалился на камеру, аплодировал участникам, а когда выставлял оценки за показательные выступления, даже расщедрился на парочку пятерок. Среди женихов высший бал получили милорды Мирт, Эвкалипт и Тополь, а из участниц вперед вырвались леди Лютик и госпожа Пион. Номера последних я бы с радостью пересмотрела еще раз. Принц и его команда оригинальностью не блеснули, развлекая публику танцами и песнями. Зато дамы задали жару, метная дротики на скорость и с завязанными глазами стреляя из арбалетов подвижущимся движущимся мишеням. Больше всех удивила Элина. Княжна показательно объезжала и укращала «Дикую Гидру». Я ужасно переживала за ее выступление, ведь леди пришлось переодеться в костюм для верховой езды. К счастью, все обошлось, и иллюзии мастера Рейнгарса с честью выдержали и это испытание. В обтягивающих белоснежных брюках и курточке с вышитым на спине пионом княжна выглядела словно фарфоровая статуэтка. Стройные ножки, точеная талия, идеальная осанка — Даже женихи оттаяли и вновь влюбились в будущих жен. Хотя после выступления Лютика, на лету разрубавшего лепестки роз катаной, парни заметно напряглись. Мои сканирующие щупальца то и дело улавливали витающие вокруг них недоумение и настороженность. Впрочем, каждый выкручивался как мог. Альтаир и вовсе не стал мудрить, сыграв на гитаре знаменитую драконью балладу. Ему подпевала вся площадь, но Таргар счел выступление недостаточно эмоциональным и засудил ловца, поставив ему тройку. — Судью намыло! Гнать продажное судейство! У, у у у Публика поступок не оценила. Трорину пришлось спешно увести шоу на рекламу, а продажного судью затащить в гримерную для серьезного разговора. Не знаю, что именно Айлиху сказал гном, но я кожей чувствовала растекающуюся от желтого фургончика ярость и глухую злобу. «Может, поставить и на гнома защиту?» – уточнила, когда эмоции лича достигли пика. «Сейчас от него фанила ярче, чем от многих живых. Если так пойдет и дальше, Трорину можно будет проводить мастер-класс по некромантии». Он без магии оживил советника и развел на чувства, которые не мертвым даже и не снились. «Если кого и придется спасать, так это Таргара», — фыркнула Элисандра. «Под фургончиком дежурят племянники маэстра, Они готовы по сигналу ворваться внутрь и стрясти с личи компенсацию за новое покушение». М -м, «Ну, тоже неплохой вариант. Если не можем пока окончательно победить Айшагиру, хоть разорим немного». «Мы закончили с завесой». Сквозь пелену чужой ярости и злобы прорвался усталый голос Хорхе. Золотали все истончения, но причину нестабильности так и не нашли». «Плохо. Сомневаюсь, что это простое совпадение». «Изнанка никогда не прорывается в наш мир без причины». «А эксперименты с порталами не могли истончить завесу?» – предположила я. «Нет, эту версию уже проверили», – ответил командир. «Кстати, о порталах. Уже есть первые результаты, и они весьма обнадеживающие». Он не сказал «прекрасные», чтобы не спугнуть удачу, но, зная суеверных ловцов, и этих вестей было достаточно. Настроение мигом подскочило до отметки «отличное», даже усталость словно рукой сняла. «Дорогие имперцы, с вами снова программа «Секретный отбор». Рекламная пауза завершилась. На сцену выскочил улыбающийся Трорин. За ним выполз злой, как тысяча тхаргов, советник. «Спешу сообщить важнейшие новости. Из-за нестабильного тентарского фона произошел прискорбный сбой в работе оборудования, поэтому предыдущая участница незаслуженно лишилась двух баллов». Толпа взорвалась бурными аплодисментами. А советник смущенно оскалился и развел руками, мол, бывает, промахнулся, простите. Вот это да, присвистнула Биата. Слушайте, может, но еще немного полномочий отсыпать, пусть облегчит нам работу и заставит торгара подписать чистосердечное признание, а? Лучше сразу отправить его в Эйшагиру, поддержала подругу. Глядишь, темные подпишут досрочную капитуляцию. Даже не мечтайте фыркнула наставница. «И не отвлекайтесь на пустяки! Шоу еще не закончилось!» Оставалось совсем немного. Все участницы уже выступили, публика ждала результаты зрительского голосования и оглашения итогов первого тура. «Как вышло, что ядовитых невест на отборе шестеро!» — встрепенулась я, когда на табло высветился список участниц. «Предполагалось, что на отбор приедет только Элина, а четырех проверенных дам заменят ловцы». Из-за его самоуправства к шоу присоединилось еще пятнадцать дам, но число наших все равно должно было остаться прежним. «Две леди сошли с дистанции после происшествия на болотах», — пояснила ректор. «У них началась истерика, поэтому генерал под шумок заставил их подписать новый контракт и запер в лазарете до окончания отбора. Но на их место поставил своих агентов». Хм, «Неожиданно, но логично». От эмоционально нестабильных магес можно ожидать любых неприятностей, а у нас нет времени и резервов следить за кознями участниц. Да и врагам таких леди взять под контроль намного проще. Не спасет даже защита ловцов, расшатанные эмоции – лучшая почва для плетения кукловода». «Ой, а где будут жить участники после шоу?» – встрепенулась Эльза. «Вдруг советник решит повторить покушение ночью? Мы же не можем дежурить здесь круглосуточно!» «Участников поселили на разных концах деревни, а Таргара в центре, возле гномьего банка», — успокоила нас ректор. «И кроме голубей Трорина, за ним будут следить наши маги». «Уже легче. Значит, после эфира сможем немного отдохнуть и найти Дарину. Зелье само себя не сварит, а мне не терпелось разделаться с этой проблемой». «А что женихом ночи?» — уточнила Беата. Кто будет обеспечивать безопасность во время свидания Армана или Леолетты? Моя надежда на отдых споткнулась об отбор за гранью и рухнула лицом в болото. О, поверьте, эти двое в защите не нуждаются, усмехнулась Алесандра. И будут только рады, если на них кто-то нападет. Пожалуй, она права. На совете двадцати кланов немощный владыка Личи и прекрасная королева Банши локтями расталкивали союзников и первыми кидались на врагов. Словно соревновались между собой, кто упокоит больше айшагирцев. — Сомневаюсь, что темные рискнут сорвать свидание. Да и смысла в этом нет, — продолжила наставница. Но на всякий случай с ними отправятся адепты боевого факультета и ловцы. — Адепты? Ооо о Савелли амнистировали и отпустили со стройки? Хихикнула, вспомнив эпическое падение Грифона на склеп. Тогда мне было не до шуток, но после забега по подземельям этот случай вспоминался с улыбкой, как милая шалость. Себастьян отработал провинность и заслужил право на боевую практику, кивнула наставница. Так что об отборе за гранью можете не переживать. За ним проследят огневики и стража. Хвала три единой, хоть где-то мы не участвуем. А на новый дом для министра в Арханге стоит посмотреть. Очень интересно, чем закончилась стройка века. Фиалочки, приготовьтесь. На сцену под бурные аплодисменты вышли все участники первого тура, и мы вновь сосредоточились на работе. Вероятность, что советник нападет на кого-то во время оглашения результатов, была минимальной, но это не повод расслабляться. Ментальные щупальца камеры стекались по площади, выискивая подозрительные эмоции или отголоски вражеских плетений. Обманки с копией управляющего плетения Таргара мы подготовили сразу. Для подстраховки сделали несколько шаблонов на случай, если советник решит взять под контроль не только принца. Но пока враги не подавали признаков жизни. Айлих торжественно обходил ряды участников и каждому жал руку, благодарил за прекрасное выступление» а упырь и вовсе прикидывался ветошью. Такая неспешность настораживала. Я полагала, что, оставшись без части союзников, Таргар ненадолго заляжет на дно, а затем начнет совершать ошибку за ошибкой. Но советник демонстрировал удивительную осторожность, словно заранее проработал план действий и ничуть не удивился поражению в подземельях. «Почему он ничего не предпринимает?» Не выдержала, когда Айлих принял из рук зрительницы букет белых роз и согласился сфотографироваться с ней и участниками. Сомневаюсь, что советник передумал захватывать мир и решил сделать карьеру в гномьем шоу-бизнесе. Наверняка что-то задумал. Лесли, ректор покачала головой. Он не идиот и не будет действовать на эмоциях. Думаете, Таргар заранее спланировал пути к отступлению? С тоской протянула биата. «Я в этом уверена», – спокойно ответила Элисандра. «Интриганы такого уровня имеют по три запасных плана к каждому запасному плану. Но сейчас его осторожность нам на руку. Успеем закончить противопортальный аркан и подготовиться к спасению принцесс». А последних я едва не забыла, как и об адептках в лазарете. Мы так и не проведали их». Лориан запретила, сказала, что от нас до сих пор фанит магия магией сердца тьмы, и нам опасно приближаться к девушкам. «Как мы собираемся спасать близняшек?» спросила, не прекращая сканировать площадь. «Мы же не станем с боем прорываться в Эйшагиру?» «Надеюсь, не станем». «Хорхе придумал, как воспользоваться портальными системами темных», пояснила ректор. Он хочет выкрасть девушек, когда они будут ехать во дворец императора». «Но сам план пока сырой и требует существенной доработки». «Сырой» — не то слово. Зато на фоне идеи командира вариант с прямой атакой выглядел не так уж и плохо. «Он обо всем расскажет подробно, как только генерал закончит эксперименты», — добавила Элисандра. «Если дело выгорит, будем действовать по одной схеме. А если нет, придется искать обходные пути». «Значит, пока ждем и мониторим ситуацию?» уточнила, скользнув взглядом по бушующей толпе. Эфир закончился, зрители проводили участников бурными аплодисментами, бросали им под ноги цветы, а особо активные фанаты прорывались на сцену, чтобы взять автограф и сфотографироваться с кумиром. «Да, и на сегодня вы свободны», ответила Элисандра, сворачивая сканирующие сети. «Мне нужно передать смену. Позже найду вас в штабе». Обсудим дальнейший план действий К нам подошла вторая группа боевых магов и ловцов Оставлять деревню без присмотра никто не собирался Зато у нас появился шанс прорваться к Дарине И под шумок выпросить обходной рецептик зелья